«Не заплатишь, так я тебя посажу обратно в дилижанс и отвезу в Гавру. И великан, схватив в хапку, поднял его на воздух, как ребенка. Белем понял, что придется уступить. Он вынул кошелек и заплатил. Дилижанс двинулся по направлению к Гавру, а Белем пошел обратно в Крикто, и примокшие пассажиры долго еще видели на белой дороге синюю крестьянскую блузу, развивавшуюся, над длинными ногами белёма